По первопутке прибыл в Москву и остановился у Соболевского. Его кофе с пастилой, майор Носов, знавший бездну прибауток, по ночам просиживал у Марьи Ивановны Корсаковой, когда она спала. Часто у Зинаиды Волконской бывает. Анненков записки. «Я устал и болен, потому вам не пишу более. Пушкин Языкову. 21 декабря 1826 года. Из Москвы. 27 декабря 1826 года. Вчера провел я вечер, незабвенный для меня. Я видел несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая сама отправляется в путь, вслед за ним вместе с Муравьевой. Она не хороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло двадцать лет. Это интересная и вместе могучая женщина больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала, источник слез уже иссох в ней. Она чрезвычайно любит музыку. В продолжении всего вечера она все слушала, как пели. Когда один отрывок был отпет, она попросила другого. До двенадцати часов ночи она не входила в гостиную, потому что у княгини Зе Зинаиды Александровны Волконской она и Мария Николаевна были жены двух братьев Волконских. Много было. но сидела В другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из Агнессы маэстро Паэра был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастья Агнессы или отца ее с настоящим положением, невидимо присутствующей родственницы своей, отняло голос и силу у княгини Зинаиды. А бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это приметили в другой комнате. Остаток вечера был печален, когда все разъехались, И осталось только очень мало самых близких и вхожих к княгине Зинаиде. Она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала. Потом приблизилась к клавикордам, села на диван, говорила тихим голосом очень мало и изредка улыбалась. Для нее велела княгиня Зинаида изготовить ужин, ибо становилось уже очень поздно. И приметно было, что она устала. Во время ужина старалась нас всех развлечь от себя, говоря вообще очень мало, но говоря о предметах посторонних. Когда встали из-за стола, она тотчас пошла в свою комнату. Ему уехали уж после двух часов. Веневитинов В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки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 во глубине сибирских руд, для вручения им. Но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой. Пушкин говорил мне, я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежище в нерченских рудниках. Княгиня Волконская, записки.